По сложности и стоимости. Все они имели крытую брезентом платформу для размещения орудийного расчета и боеприпасов. Оборудовались мощной лебедкой для самовытаскивания. Три из четырех были оснащены дизельными моторами, то есть работали на относительно пожаробезопасном топливе. Конец цитаты. Далее идет таблица, которую также можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». В ней Солонин забыл добавить, что два из четырех –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 Видать, технология лжи работает успешно. Можно долго разбирать подобные примеры, вспоминая солонинские эпитеты к таблицам и странные сравнения, когда пулеметный БТ-2 с двумя пулеметами авиационными Дегтярева и броней до 13 мм – танк, апц ПЦ-1 с двумя гораздо лучшими МГ-34 и броней 18 мм – танкетка. В качестве шуточной иллюстрации можно посмотреть фотографию танкетки БТ-26 с двумя авиационными пулеметами Дегтярева в файле «Дополнительные материалы». Но лучше мы далее перейдем к самой прекрасной части волшебных цифер, а именно к тому, как Солонин считает соотношения сил и какие из этого делает выводы. Например, у него очень удачно получилось сравнить артиллерию. Далее следует таблица, которую также можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Цитата. «Разобравшись с количеством, скажем пару слов и о качестве. Из общего числа 56 700 орудий, включая 23 тысячи зенитных и противотанковых пушек, которые состояли на вооружении Красной Армии в начале июня 1941 года, 52 400 орудий, 92%,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 Ничего не сходится. Пятьдесят шесть тысяч семьсот минус двадцать три тысячи пятьсот равно тридцать три тысячи двести, а никак не сорок семь тысяч триста девяносто два. Минометы и мортиры картину еще больше усугубляют. Как там писал Салонин? Калькулятор у меня исправный. Кстати, всего РКК имели шестьдесят семь тысяч триста тридцать пять орудий и минометов, но важно не только это. Солонин не делает разницы между новыми и старыми артиллериями. А ведь в западных округах у нас только четверть 122-миллиметровых гаубиц были современными. Были современными М30. 1033 из 4093. И 152-миллиметровых гаубиц современными были только 38%. 773 из 2002. Казалось бы, Чего придираться к соотношению старых и новых орудий? Ведь по Солонину они весьма близки по возможностям. Ну так судите сами. Вот немецкая SFH-18. Фотографию данного орудия можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». А вот наша основная 152 миллиметровая гаубица образца 1909 года. Также фотографию гаубицы можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы».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 Для сравнения у немцев было примерно 17 тысяч 20-миллиметровых и 37-миллиметровых зенитных автоматов и более 4 тысяч 88-миллиметровых зенитных орудий. Превосходство в зенитных автоматах у немцев на порядок и наплевать, что большая часть из них не в штате дивизии, главное, что они физически находились в войсках и их тылах.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 А если считать на дивизию, то немцев почти 3000 автомобилей против 1700 у нас. А если еще сравнить сами автомобили, например, полноприводный армянский Хеншель с нашим ЗИС-5, который прежде чем быть мобилизованным в войска, трудился в колхозе. Но интересно сделанные Солониным выводы из им же написанного. Цитата. Но отечественные военные историки никак не могут унять свои причитания.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 Грузовичку ЗИС-5 таскать 122 миллиметровую гаубицу М30 с ее походным весом 2,5 тонны под силу только по хорошей дороге. И между прочим, для того, чтобы отдать грузовик под гаубицу, его тоже нужно откуда-то забрать. Ну и для полной ясности рассмотрим еще одну систему расчетов по-солонински. Цитата. Для полной ясности стоит посчитать самим. Берем выпущенный Главным артиллерийским управлением в 1977 году и нынем уже рассекреченный статистический сборник артиллерийское снабжение Великой Отечественной войне 41-45 года. Берем исправный калькулятор и делим указанные в сборнике количество пушек, минометов и гаубиц на штатную численность вооружения стрелковой дивизии. В результате мы получаем некое условное число дивизий, которые можно было укомплектовать имевшимся артиллерийским вооружением. Да, разумеется, так мобилизационный план не составляют, но для оценки общей ситуации предложенный подход вполне уместен. Итак, конец цитаты. И далее прилагается таблица, которую также можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Просто продолжим расчет с учетом новой информации только уже по немцам. Например, 20-мм автоматов примерно 15 тысяч, при штатной численности дивизии в 12 тысяч штук. Это на 1250 дивизий. 100-мм 105-мм гаубиц хватает на 250 дивизий, а противотанковых пушек 37 и 47 мм почти на 500 дивизий. Вот такие смешные расчеты. Ведь это так весело. Не считать ни корпусную артиллерию, ни отдельные артиллерийские части, ни многое другое. Вся артиллерия только дивизионная. И сразу такие эффектные цифры выходят. Из них можно сделать выводы, но это скорее к следующей главе. Часть третья. А в попугаях я длиннее всего. На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Уважаемый слушатель,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 Редкая цепочка пулеметных ДОСов с примитивным казематным оборудованием или вовсе Бизонова, прорыв которой занял более 30 дней в феврале-марте 1940 года. Конец цитаты. Далее в файле дополнительные материалы приводится картер с расположением линии Маннергейма. Давайте посмотрим на эту линию. Вот сама редкая цепочка. А вот один из убогих пулеметных ДОСов.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 На одном километре дороги в среднем устанавливали 200 противотанковых мин. У ДОТа номер 006 проволочное заграждение состояло из 45 рядов на металлических кольях, заделанных в бетон. Конец цитаты. Схему финского ДОТа можно также увидеть в файле дополнительные материалы. А имела эта линия 356 железобетонных, И две тысячи четыреста двадцать пять дерево земляных сооружений, вооруженных двумястами семьдесят тремя артиллерийскими орудиями и две тысячи двести четырьмя пулеметами. И вот что писал о линии генерал Боду, старший инструктор бельгийского сектора линии Мажено, технический советник Манергейма. Цитата.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 Конец цитаты. Но, конечно, мнение одного из ведущих военных инженеров Европы и одного из создателей линии Маннергейма для Салонина не авторитет. Теперь наши укрепрайоны, которые по Салонину были явно мощнее, цитата: только в одном западном военном округе к первому июня 1941 года было построено 332 доса долговременное огневое сооружение. И еще 2130 ДОСов находилось в стадии строительства. Конец цитаты и сразу следующая цитата. Так, суммирование по таблице к вышеупомянутой статье в В.И.Ж дает число 332 на соседней странице. В тексте статьи сказано, что к июню 41 года было построено 505 ДОСов. Командующий округом Павлов называл на суде цифру 600. Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах называет еще большие цифры. К началу войны удалось построить около двух с половиной тысяч железобетонных сооружений, из коих тысячи была вооружена Уровской артиллерией, а остальные полторы тысячи только пулеметами. Как бы то ни было, но в среднем на каждом километре западной границы стояло два-три железобетонных ДОТа в разной степени готовности, начиная от фактически готовых, но еще не принятых комиссией, Да едва поднявшихся выше бетонного фундамента. И это все в среднем. Фактически среди вековых лесов и топких болот Западной Белоруссии или Украинского Полесья не было никакой нужды выстраивать досы сплошной, ровной цепочкой. Узлы обороны сосредотачивались на немногих дорожных направлениях и танкодоступных участках местности. Каковое сосредоточение приводило к еще большей концентрации оборонительных сооружений.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 И добавить к ним армии Бельгии и Голландии в полном составе, то можно насчитать 135 расчетных дивизий. Конец цитаты. История Второй мировой войны 39-45 года в 12 томах 1974 года указывает на 147 дивизий только во Франции, Бельгии и Голландии. История военного искусства 66 -го года под редакцией Строкова дает 142 дивизии.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 По рецепту Салонина нужно приплюсовать еще шесть дивизий в Альпах и десять дивизий в Колонне, и того 163 дивизии. Салонин, так сказать, ошибся на 163 минус 135 – 18 дивизий. Не велика ли разница для книги, претендующей на открывание истины? Кстати, почему Салонин не дал данные по танкам, пушкам и самолетам? Догадываетесь?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 Англия — триста девяносто пять тысяч человек, Бельгия — шестьсот тысяч, Голландия — триста пятьдесят тысяч. Всего против немцев три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч, против них у немцев три миллиона триста тысяч. Для сравнения численность войск РККА в западных округах двадцать второго июня сорок первого года два и шестьдесят восемь человек, против них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 точно описывает группировку войск-союзников в полосе наступления групп армий А и Б, сложившуюся к 10 мая. Ну, как известно, чтобы обман прошел незамеченным, нужно добавить в него каплю правды. Только спасибо Марку Семеновичу за это описание говорить мы не будем. Эти цифры привели в двенадцатитомной истории Второй мировой войны, еще оплевываемые Салонином советские историки. Том 3, страница 90 -е.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 Вот автору каждый раз по четыре туза и приходит. Затем Салонин начинает обращаться с цифрами совсем вольно, как академик Фоменко, указав численность группировки сил на 10 мая. Марк Семенович не говорит об изменениях 5 июня, дню начала плана Рот, а к тому времени французы создали сплошной фронт по рекам Эна и Сомма от побережья до линии Мужено. В Бельгии французы потеряли 30 дивизий. 24 пехотные, в том числе 13 активных, из них 6 моторизованных, 3 легкие моторизованные, 2 легкие кавалерийские, одну бронетанковую. Также из игры вышли 7 английских дивизий, две, в том числе и одна бронетанковая, остались во Франции. На новом фронте в 400 километров были развернуты 43 активные пехотные дивизии. Некоторые понесли потери в Бельгии. 3 легкие бронетанковые.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 противотанковых орудий 88 миллиметровые зенитки. Кстати, потери противнику нанесли только те дивизии, что упомянул Солонин? Да, и по мелочи. Первое. Солонин делает вид, что голландцев с бельгийцами считать не стоит. Ну а чего? Почти миллион солдат, 950 тысяч, 1994 орудия калибром от 75 мм. Для сравнения, в немецких войсках по всему фронту 7378 таких орудий и 3,3 миллиона солдат. В общем, мелочь, не заслуживающая внимания, тем более, что эти никчемные солдаты сидят в фортах и на укрепленных линиях, и их не видно. Пункт 2. салонин отмечает аж 11 из 104 дивизий, сформированных за полгода до начала активных боевых действий из новобранцев призыва сентября 39. го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 Немцы на первом этапе французской кампании 10 мая-14 июня потеряли 10 252 убитыми, 42 000 раненными, 8 467 пропавшими без вести, круглым счетом 60 тысяч человек. Это дает Лиделгард. Потери союзников в боях в Бенилюксе пленными один миллион человек. Безвозвратные потери РККА в приграничном сражении. Северо-западный фронт. Безвозвратные потери за период с 22 июня по 9 июля составили 73 924 человека при численности в 440 000 человек. А Салонин разгранил эти войска за три недели. Западный фронт. Безвозвратные потери за период с 22 по 9 июля составили 341 12 человек при общей численности 625 человек. Юго-западный и Южный фронт. Безвозвратные потери за период с 22 июня по 6 июля составили 172 323 человека при численности 864 600 человек. Итого общие безвозвратные потери приграничном сражении 587 259 человек.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 А ведь союзники эвакуировали 338 тысяч человек – почти столько, сколько всего потерял Западный фронт при граничном сражении. В общем, делаем выводы. Не зря Солонин в свои расчёты не включил учёт потерь РККА и союзников. Общие безвозвратные потери союзников во Франции перевалили за 2 миллиона человек, в том числе миллион девятьсот тысяч пленных. Общие потери немцев, грубо, 156 тысяч человек безвозвратные 45 тысяч общие безвозвратные потери ркк к концу третьего квартала 30 сентября составили два* миллиона сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят семь человек в том числе сто пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть небоевые потери болезни несчастные случаи в общем вполне сравнимые цифры отметим что процент пленных и пропавших без вести у нас шестьдесят три процента а у союзников Сами все видят. Потери немцев к этому моменту тридцатого сентября находим у Гальдера. Запись от четвертого октября. Цитата: Потери с двадцать второго июня по тридцатого сентября 1941 девятьсот сорок первого года. Ранено двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть офицеров и триста девяносто шесть тысяч семьсот шестьдесят один унтер, офицер и рядовой. Убито четыре тысячи девятьсот двадцать шесть офицеров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 В самом деле, фактически в составе трех групп армий Север, Центр, Юг на западной границе Советского Союза сосредотачивались 84 пехотные, 17 танковых и 14 моторизованных дивизий. В общее число 84 пехотные дивизии мы включили также четыре легкопехотные, одну кавалерийскую и две горнострелковые дивизии. В общее число 14 мот дивизий включены части войск СС соответствующие пяти расчетным дивизиям. Всего 115 дивизий. Как мог Сталин поверить в то, что с такими силами Гитлер рискнет начать наступление против Красной Армии, которая еще в мирное время насчитывала более 300 дивизий? Причем и этих-то 115 дивизий в мае 41 года на границах СССР еще не было. Фактически 15 мая 41 года на Востоке было сосредоточено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 По нам просто сразу ударили. На нас напали большими силами. Как бы не изворачивался Солонин, но у немцев вместе с союзниками было более 5 миллионов человек, против наших два миллиона восемьдесят тысяч. И именно эти силы столкнулись первые дни войны в составе организованных соединений. На нас напал более опытный противник. Немцы, имеющие лучшую в то время армию в мире, уже два года воевали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 Так было во Франции в 1940-ом и Польше в 39-ом, так было в Маньчжурии в 45 так было у нас летом 41-го, так было и у немцев во время Воронежско-Харьковской операции или освобождения Левобережной Украины. Ни одна армия от этого не застрахована, в том числе и немецкая. Солонин в своих книгах утверждает, цитата.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 подлинное, непредвзятое, на документах и фактах основанная летопись Великой Отечественной войны непременно будет написана. Когда? Ответы на этот вопрос очень простой. Не раньше, но и не позже, чем закончится нынешнее, изрядно затянувшееся смутное время. И Россия займет, наконец, достойное ее место в общем ряду цивилизованных стран. Только тогда мы сможем честно признать,